В заброшенном сегодня пустынном книгохранилище было тихо, как в храме. Но история комплектовалась и назревала невидимо здесь. Здесь, в библиотеке, берет она истоки, черпает резервы. Все под рукой. И сын-отщепенец, и прадед-консерватор выстраиваются по индексам в ряд. Прочесть немыслимо. Не хватит человеческих жизней, достаточно взором окинуть ровный прибой корешков, убегающие под землю мертвым до времени фондом, где всем нам стоять картотекой, кому по именному, кому по предметному перечню, где всякая альфа и бета чреваты потрясениями, где Ленин, где Сталин, где Гитлер, где лучшие умы человечества как банки, под этикетками здесь. Не кладбище. Арсенал. Громадные ангары, запасы. Взбунтуются, вырвутся духи. Наверху переворот. И быстро назад, на полку, до нового призыва. Правильно забеспокоился Фамусов. Собрать все книги да и сжечь. Да запятая в том, что и сам он уже запечатан в коллекторе. Отыщите без труда по любому указателю. На букву «Г» — грибоедов, на букву «Ф» — фамусов, на букву «К» — книги. Палача загоняли до упаду. Проделав с толком все, что по работе потребно, в антрактах он ускользал за ситцевую кулису и в прохладе в полумгле чуток передыхал хлебал воду из рукомойника, ополаскивал глаза, разъеденные потом и копотью, и, стараясь не греметь сапогами, пристраивался к калачикам в ожидании часа на казенном рундуке. Вторые сутки шел сыск, пытали о смерти царевича. Волею Божьей и Божьим судом, страдая подучим недугом, наткнулся на острый ножик и душу испустил. А Мишка-ногой да Гришка-ногой учинили шум и потерю, злокозненно, беззаконно, и сына Данилу, и Никиту Качалова, и Волохова осипа в одночасье, и жёночку онную расстреляв, в воду посадили. От крика дыма, от бессонной пальбы раскалывалась башка. Соднили стёртые в кровь мозоли. Легко сказать. Сорок четыре свидетеля прошло уже через эти руки. Каждого свежи, успокой. А сколько кнутом, а сколько пупырью, и не считано. Хоть бы сукна пожаловали запорченную рубаху. Новая. Грехом. Арсюшки. Засмотрелся Арсюшка на бабий рам и поднес горящие клещи к отцову боку. Ладно, до да мяса не прожег. Дома выпарю. Дома выпарю, — пригрозил он вяло для остраски и сомкнул в изнеможении вежды. Но край муха прислушивался, и к топоту ног приемной, и к свисту перьев, и к хриплому с одышкой, понуканию клешнина. Сам, своей рукою. Как... Учало его трясти, как учало бить, корчить, Туды-сюды он возьми и пропарись. Слава создателю! Кубыть пронесло, забрежило минута вздремнуть. — Своей рукою! — выводил певучий старческий альт Заситцевой занавеской. — Своей рукою, милостивцы! В ногах закопошился Арсюшка. «Тятька! А тятька! Кто ж его порешил? Царевич-то!» Отец только шикнул на него. «Цыц, змеёныш!» И легонько придавил сапогом. Не возьмёт он больше Арсюшку на важное государево дело. Пущаясь матерью, по монастырям промышляет, Да девок посадских за бока щиплет, покуда не созрел. Своей рукою. А надо бы с молодых ногтей, горбом, приучать к ремеслу. Это тебе не свиней пасти, не хлеб сеять. Тут нужен талант. Бывало, говаривал царь Иван Васильевич, золотые руки у тебя, не Никифор. Тебе бы часы починять, примуса. Добрый был государь, как топнет ножкой, царевич в батюшку, покуда не созрел. Зрел зря, резал, лился, лился свет изо рта, из окна, просветлело у розовых десен и вырос, ясно, язык. Без подсосываний, без распорок и нос защемлять не надо бельевой прищепкой, чтобы рот открыл, и зубы не надо выламывать. Сам протянул себя, оставалось полоснуть красноватый, сверху белесый отросток, подобный бесстыжему собачьему уду. Ухваченный щипцами за хвост, дернулся было, он опоздал. «Арсений, смотри! Запоминай! Раз! Брось на пол! Кошка съест! Облизывается!» На месте же оскопленного рта нетронутая бородатая харя исторгла перед взором секатора свою пугливую внутренность. Должно другой лжесвидетель был приуготован по списку на усекновение... Мерзопакостных уст. Учись, мой сын! Раз! Брось кошке, съест, облизывается. Да их тут с полсотни, Не успеешь с одним разделаться. Поворачивайся, кат! Не то вылетит петушиное слово, И, считая, пропало царство, Рассыпана казна, И пойдет куражом по свету Затейное воровство. Тогда не сдобровать! «Вставай сундука! Береди мозоли!» Но его не беспокоили. Изымая протянутые за подаянием языки, он слышал, как чья-то баба заливается в соплях. «Сам заразился! Небрежением тутошним! И допреж! Найдет на него хвороба! Метнет озим! Он и память потеряет! Ровно психованный!» «Мамки да няньки, чей час унимать? Не убился бы затылком, так он сердешный все руки им обгрызет, буговцы пообкусывает. откроет роток дык-эк, тяпнет зубами. За что ухватил той отъезд болезный?» Облизывается. А щипцы и клещи как нарочно куда-то затахторил Арсений. Пустыми руками язык уцепить — это, знаете, гидравлика. Скользит. Ему посчастливилось, наконец, ногтем ухватить таки слюнявую мякоть. Пасть разинулась до затылка. И цап! Акула за палец! Ну, сатана! И тотчас все прочие, неупраздненные заблаговременно, рты залопотали непотребные речи. Никифору... И не двинуться, рванул руку и пробудился от боли, от горькой жалости к себе. Неутомимый Арсюшка был уже на ногах. «Тятька, вставай! Пора! Нас кличут!» Внезапно библиотека начала сворачиваться. Библиотечные девы так и налетают по залам насчитанных вихрем. «Сдавайте книги! Срочно сдавайте книги! Закрыто!» Что за чепуха? На часах нет и половины пятого. До одиннадцати же обычно. Сами в панике. Сворачивайся, закрываем. Выбежал. Смотрю со ступени к Ленинке сверху. Бегут. Мать честная. Не два, не три, не пять. Вся улица как один бежит. Никаких автомашин. Во всю ширину, усыпанная людьми, бегущая воздвиженка. Восстание? Событие? Пристраиваюсь к бегущим, принюхиваюсь. Ничего, однако, на лицах не написано. Ни пафоса, ни ярости. Трусят себе, преспокойно рысцой, засматриваясь интересом вперед за спины. Я к одному было с вопросом. Что происходит, милейшие? А — -а -а. их знает — Отвечает. Как ошалели все. Ко второму. Там скажут, парень. И машет рукой карбату старикашка. Третья женщина вообще не ответила. Вижу, еле тащится теща. Выдохлась уже. А туда же трясет, а караками старается. У того, что посерьезнее пальто с ворсом, в очках вроде чиновник. Куда мы бежим, спрашиваю, товарищ? Куда все бегут? — К Сталину пускают, в колонный зал. Доступ к телу объявлено. — Ага, понятно. Сворачиваем на Мало-Никитский, по нынешнему, с недавней поры, Суворовский бульвар. Окружной, видать, петлей. Другие пути перекрыты. — Темирязев. — По дороге на Тверском, ручьями сливаясь с улиц из с подворотен, к нам в протоку подваливают новые толпы. Никогда не думал, что в Москве столько народу. Река несет, но бежать уже нельзя. Все медленнее и теснее перебираем ногами. Прямо ноябрьская демонстрация. Только без песен, без веселья. Как, впрочем, и скорби я особо не заметил. Любопытствующие. Допущенные к вождю люди. У Пушкинской запруда. Почти не двигаемся». Горького перегорожено. Маршрут до Трубной, объясняют все знаки. Оттуда с трубы повернем и напрямик. Галдят. Через полчаса дойдем. Еще нажать, прорваться, ребята, и мы первыми вкатимся к Сталину в колонный зал. Удержал меня портфель в руке. Тяжеленный такой с книгами. Куда с грузом сунешься? Рукой не повернуть. А впереди еще теснее. Там какая-то карусель. Воронка, что ли? Интересно посмотреть. Но портфель? Да могут и не пустить с портфелем, подумает бомба. С детства помню, к Лениному в Золей ни с сумками, ни с портфелями никого не допускали. Гроб, небось, в охране войск, в кольце милиции, МГБистов. И я начал выдираться. С трудом, правда, Напирала река, затягивала воронка, так у самой, у Пушкинской, и повернул назад к дому, не войдя в траурный зал в свидетели великих событий. Обидно. Если б ни книги, ни портфель, ял был бы уже на трубной у трупа. Не буду рассказывать, что стало с теми, кто оказался тогда расторопнее меня, преданнее. Или смелее? Это уже история. Через какой-нибудь час к вечеру она разлетелась по Москве свежей газетой, еще пуще раздразнив праздное мое и нечистое любопытство. Мертвец, обнаружилось, продолжает кусаться. Ведь это же надо так умудриться умереть, чтобы забрать себе в жертву жирный кусок паствы. Организовать заклание во славу горестного своего ухода от нас в достойное увенчание царствования. Как тело святого обставлено чудесами, так Сталин свое гробовое ложе окружил смертоубийством. Я не мог не восхищаться. История обретала законченность. Ровно в полночь вдвоем с утренним другом мы отправились подивиться на Тризну и часов до пяти кружили по возбужденному городу. Москва дымилась. Воскурение, казалось, исходит от черно-алых флагов в огне фонарей и дыхания спрессованных масс, прущих круглосуточно на прощание с вождем. Издалека по временам долетал слабый вопль удавливаемых, Толпу зажимало барьером военных студебекеров. Маленькие пробки, давки и ходынки продолжали вспыхивать, слышалось тут и там, наподобие водоворотов, сопровождающих ровный, в общем-то, и безвредный по виду поток. Кое-где, к моему удивлению, раздавались приглушенные возгласы «Ура!» Эта зеленая молодежь, должно быть, из чувства спорта, кидалась на абордаж, очередного заграждения. Самые отчаянные, сокращая дистанцию, пускались вплавь по крышам. Звали нас прогуляться, обещая чердаками, карнизами, пожарными лестницами вывести к Столешникову. Но мы не альпинисты. Сытые увиденным, мы с приятелем не встревали уже ни в черную очередь, не художественные маневры добраться до колонного зала каким-нибудь окольным путем. Лисезреть Кесаря не входило в планы. Потом, сто лет спустя, расскажут, как повезло одному еврею, снимавшему тогда по стечению обстоятельств комнату у Неглинной, возле самой усыпальни. Родители у него уже успели расстрелять, Сам он по анкетным данным едва перебивался. И вдруг удача, выигрыш, если хотите. Законно в Домоуправлении в эти тугие дни вы ему пропуск в зону проживания. Так что мог он, хитрый еврей, по своей вшивой прописке в любой час дня и ночи беспрепятственно посещать нашего вождя в порядке живой очереди». Три раза, — говорит прописью, — три ходил убедиться. Приду и глазам не верю. Лежит, как мертвый, под ружьем. И гроб, как следует быть, и венки. А я смотрю и не верю. Не может быть. Лежит? Не знаю. Не могу разделить. Лично меня к телу не тянуло. Чего там ходить смотреть? Я как-то... Противился мысленно небывалому по силе магниту с его эпицентром смерти на весь город. Да, ему волю он всех бы с собой унес. Его присутствие в эту ночь здесь, на улицах, было очевиднее, нежели там, в венках, под почетным караулом. Мертвый шествовал по Москве, собирая спелую сжатву, оставляя большие следы своими железными сапогами. И всюду, где он проходил, Трещали ребра, выкатывались глаза и волосы, легко, как чулок, сымались вместе с кожей. Мне в голову почему-то лезли плохие стихи Николая Тихонова из поэмы «Киров с нами», сочиненные во время войны на Ленинградскую блокаду. Слабое подражание волшебному Лермонтовскому воздушному кораблю по синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, в железных ночах Ленинграда по улицам Киров идет. Из гроба тогда император, главу уронивший на грудь, в железных ночах Ленинграда по улицам Киров идет. И, топнув о землю ногою, сердито и взад, и вперед в железных, В ночах Ленинграда по улицам Киров идет. Ну, привязались и привязались. Мало ли что приходит на ум в ночное время. Но почему, думаю, Сталину это нравилось? Зачем, убив Кирова, он его превознес, как любимого сына, младшего брата, и пустил на века шагать по стране командорам. Второе лицо по числу названий, после самого. Кировоград, Гировакан, Кировск, город Киров, поэма Тихонова «Киров с нами», удостоенная сталинской премии, улица Кирова, театр в Ленинграде. Что? Спрятать концы в воду? Да он и не таких убирал, с концами, не оставив следа. Нет. Живая благодарность убитому, чувство личной признательности, отступная, могорычь в виде посмертной славы, какая не снилась мальчику из Уржума. Царская панихида младенцу, чей кровью окропил, как святой водой, головы казнимых вредителей. — Спасибо, верный товарищ, за то, что я тебя застрелил. Надо было, прости. Заплатил, воздвиг. Памятником воздал Кироваканам. В железных ночах Ленинграда по улицам Киров идет. Воображение у меня, мягко говоря, пошаливало. События рисовалось не умещаются в погребальный парад, больше похожий на оргию и требуют развития вееры пертурбации. В мозгу проносились картины одна, другой живописнее, чудеснее и безбожнее, отвечавшая как мерещилось мне, истинному духу момента. Попробую изложить эту цепь последствий, рвущихся из будущего нам навстречу в более стройном и аргументированном виде, чем они пылали у меня в уме в те слепые часы бесцельного, завороженного кружения на подступах к усопшему. «Ждите, смотрите, читайте». Не завтра, так послезавтра на Кавказе объявляется самозванец Лже-Сталин. Неизвестный молодой человек. Секретные его адепты в столице, дружная кучка боевых оперативников, несущая вахту у гроба, первым долгом дезавуируют улику. Хозяина, перекрестясь, подменяют. Самого в свой домашний крематорий на Дзержинской. Есть же там у них какая-нибудь своя дезинфекционного печь для внутренних покойников. А в качестве подкладной утки любого с улицы бери наспех приколотого и выпотрошенного гражданина, примерно того же формата, чтобы влез мундир. Наклеивают усы, не заботясь о большом сходстве, пари кое-как. утро при смене караула ЧП. Все, кто только хочет, любуются, удостоверяются самолично». «В не тот, не те приметы. Ищут, толкуют, гадают. Где неподдельный?» Потерпите говорим. Конспирируется. Скоро вернется. Ужо». Берия, как самый интеллигентный в президиуме, в Пенсне, организатор движения, вылетает в Грузию к другу. В ту же ночь, может быть, в эту, верные сталинцы-ленинцы раскидывают по столице подметные листы напечатанные в типографии «Правда». Слова зажигают массы, шевелят разум. Под грифом «Совершенно секретно» для «завлекательности» находим. Совершенно секретно. Наймиты капитализма, подлая антипартийная клика Молотова и Маленкова в сговоре с иностранной разведкой пытались 3 марта сего года совершить злодейское покушение на драгоценную жизнь товарища Сталина. Но враги Родины и социализма просчитались. Вождь скрылся в горах и скоро вернется к работе, здоровой и омоложенной успехами передовой патриотической медицины. правительственное сообщение о преждевременной кончине вождя считайте вражеской вылазкой и контрреволюционной брехней. Собака лает, а караван идет. Смерть узурпатором. Все под Ленинское знамя истинного помазанника, царя и государя, Сталина. Внизу подписи курсивом. Президиум ЦК, Совет Министров, Генеральный штаб, Министерство Госбезопасности, Союз Советских Писателей. Секретарь Горкин. Да, ЦЦ, Катавасия. Цикву зубом мечтательно можно представить, что бы тут началось... При одной такой листовке пылающее заревом будущих казней заседания цк опровержение тасс массовые аресты среди писательской интеллигенции расстрел врачей и еврейских антифашистов достаточно нам уже нагадивших и надоевших последствиям расследование дела о трупе кто эксгумировал кто не устерек эксгумацию Чекисты трясут Москву, как грушу, но так и смотрят затравленным волчьим взглядом на юг, плывущие вниз по Волге, по Дону, устрашение изменникам барки и катера с повешенными на реях работниками обкомов, рискнувшими сноситься с кавказским самозванцем. Удар с фланга, маршал Жуков, прославленный народный герой и единственная опора престола — самостийно, из Казахстана, выдвигает кандидатом в правители Великой и Неделимой России царевича Алексея, якобы уцелевшего чудом в печальную для всех ликвидацию императорской семьи. Править страной в таком раскладе будет, разумеется, неболезненной и запуганной жизнью царевич. Тридцать с лишним годочков, укрывавшийся на Дальнем Востоке под скромной должностью поселкового щитовода, а сам фельдмаршал. Не жучку же с Украины, Хрущеву, а русскому Хрущу, Жукову, присягнут войска. В Кремле ядро ЦК, Боярская дума с Маленковым и Молотовым без умолку разоблачает предателей. Американского шпиона Берию, белогвардейского генерала и тайного власовца Жукова, японского прихвостня Алексея Лже-Сталина, который моложе себя на 30 лет, лже Кирова, уголовника, и вот новость, лже Ленина. Последний ветхий старец за 80, бывший зав завкафедрой марксизма-ленинизма в Герценовском пединституте, меньшевик в прошлом, по-настоящему Кац, Арон Соломонович, он же Зайцев, он же Франк Масонов, на пару с однофамильцем Кирова, бандитом Витькой по прозвищу Мироныч, Утвердились цитадели революции в Питере. Шлют Кремлю ответные радиограммы. «Сдавайтесь! Не то мы вас и не так еще обзовем!» Тем временем Сталин тихо, без пальбы, с двуглавым орлом на красном стяге и белым крестом на черном, взял уже Ставрополь и подходит к Таганрогу. Народ хлебом солью, выносят иконы, плачут от радости» кормилец, избавитель, беря их всех сейчас же присягать, присягать. Но горный орел, нареченный государем, император сия Руси смотрит весело и зла не помнит. На бумагах, подобно Дмитрию, лихо расписываются по латыни «Ин-ператор». Как опытный тактик, однако, держит на уме Обоюдо выгодный когда-то временный контракт с Гитлером И также оригинально делает шахматный ход конем Воимое единство и неделимости России И дабы не пресекалась династия Широким жестом усыновляет лжецаревича Алексея Сулятому в освобожденной Москве Руку державной дочери персональную дачу в Крыму Одним этим политическим росчерком все решено Молотов с Маленковым бегут в лджакиров Лжакиров и Лжеленин просто сходят на нет, рассеиваясь в ночном воздухе. Мудаки-американцы предоставляют нам кредит на 400 миллиардов. Сам железный мужик Жуков, рыдая, падает на грудь вечно смеющегося, юного, с такими же усами Лже Сталина. Великая минута! Салют! Я не виноват, что история тогда не пошла по намеченному ей уже... Руслу. Всё было подготовлено. Соответствуя Лаврентий Павлович собственному пенсне, окажись он интеллигентнее, чем был на самом деле. Ну, останься на уровне своих изображений на стендах и не миновать нам самозванца. Будь Жуков более мужественным и честолюбивым стратегом, рискни прийти к полной власти и армии и народ по грозному окрику маршала стали бы горой за него, за единственный в стране после Сталина символ и кимвол. А уж палать они полюбовно сбери на почве национальной монархии, столь глубоко уже распаханной вождем народов и хорошо унавоженной, под орлом и крестом, но с красным знаменем и бесстрашием убивать, не останавливаясь перед затратами, но с танками и с авиацией, то и цены бы им не было. Так что мои картинки, при всей их несообразности в буквальном исполнении исторической канвы, недалеки от истины в ее скрытом смысле, который Бог даст еще себя проявит. И проживи, генералисимус еще лет семь-восемь, или найдись ему достойный по плечу восприемник, и мы имели бы и новые замечательные казни, И Великую войну, и переселение народов, и прекрасное распухание самодержавного ствола на Неве, уточнение мощи и географических размеров империи за счет территориальных придатков во всех частях света.